Глава 3. Лето 1124 года. Окрестности села Ратное. Как Мишка и предполагал, пасти коров ему больше не пришлось. Стоило только сойти с снегу, и он вместе с дедом перебрался на пасеку, поселившейся там в поставленной за зиму избушке, помогая деду в работе и время от времени поражая сам себя фантастическим сочетанием вопиющего невежества и совершенно неожиданных теоретических познаний в области пчеловодства. Так для него оказалось совершеннейшим сюрпризом то обстоятельство, что пчёлы собирают не только нектар, но и цветочную пыльцу. Как сказал дед, эти разноцветные горошенки с буловочной головку величаной пользовались огромным спросом у лекарей, и купцы платили за них серебром, забирая сколько бы ни предложили. Зато дед не знал, что вылетевший из улья рой можно догнать и когда он повиснет живым шаром на ветке дерева, стряхнуть в какую-нибудь ёмкость, например, в берестяной туесок. Когда Мишка в первый раз принёс на пасеку такую добычу, оказалось, что селить новую пчелиную семью некуда. Немедленно Немой и Лаврентий были мобилизованы на поиски и заготовку дуплистых деревьев, а Мишка втихаря занялся изготовлением улья, которого, как водится, вживую никогда в жизни не видел. руками не щупал, но устройства которого главным образом и стиль передач знал или думал, что знает. Вот так, однажды преследуя очередной пчелиный рой, Мишка соцепил краем глаза что-то чужеродное, неуместное в этом лице что-то такое, чего здесь находиться не должно. Но пробежал мимо, рой был важнее. На следующий день он попытался повторить свой вчерашний маршрут, Что-то, привлекшее внимание, но не зафиксированное сознанием, не давало покоя, как попавший в обувь камешек. Побродив с полчаса по лесу и уже собираясь повернуть назад, Мишка, наконец, набрел на это что-то. Из травы на него пялился пустыми глазницами человеческий череп в покрытом ржавчиной воинском шлеме. Тут же нашлась и обвисшая на ребрах кольчуга пояс с серебряными бляхами, но почему-то без меча, только с одним кинжалом. Ложка и капючо. Не вдалике белело костями конский скелет в остатках дорогой сбруи, украшенной серебряными бляшками с таким же рисунком, как и на поясе. На любого нормального человека вид непогребенного покойника производит удручающее впечатление, но главное потрясение Мишка испытал, когда неосторожно, отгибая высокую траву, толкнул шлем. Тот откатился в сторону и на землю выпала толстая тёмно-русая коса. Скелет был женским. Сразу стали понятными и отсутствие меча, и несерьёзная лёгкость и тонкость копья и самострел, притороченные вместе с сидельными сумками на спине лошадиного скелета. На шее у покойницы поблескивала золотая цепочка. Преодолевая внутреннее сопротивление, Мишка оттянул ворот кольчуги и вытащил оберег, оправленный в золото, острый осколок кремня, громовая стрела. Всё стало ещё непонятнее. Громовая стрела знак бога Перуна, а здесьные язычники поклоняются Велесу. Женщина в воинском облачении, явно не бедная, одна, совершенно очевидно приехавшая издалека. Травм или следов, оставленных оружием, вроде бы не видно. Наверное, заблудилась, попала в метель. Снегом занесло так, что хищники не добрались, иначе кости были бы растащены далеко вокруг. Вот вам, сэр, одна из трагедий сюжета, которую вы, скорее всего, не узнаете никогда. Только финал, а он печален. Кому ж доехало? Кому сообщить о твоей смерти? Блин, придётся изображать напуганного мальчишку: "Деда, деда, там покойник в лесу". Прибежали в избу дети в торопах, зовут отца: "Тять, а тять, а наши сети притащили мертвеца". Может, самому похоронить? Вот ведь, как интересно, был бы мужик, даже не задумался бы, а с женщиной хочется поступить как-то по-джентльменски, что ли, чтобы лишние глаза не пялились. Нет, все равно придется на пасеку за лопатой идти. Дед спросит, зачем? Да и не зарывают своих поклонники Перуна, а сжигают. Дед, на удивление, отнесся к языческим обычаям весьма лояльно. Вместе с Мишкой устроил погребальный костер, а, когда огонь угас, сгреб пустой. Пепел и все, что не сгорело, в кучку и велел забросать место кремации с землей так, чтобы получился маленький холмик – миниатюрная копия кургана. Может, откупался таким образом, все ценное, кроме громовой стрелы, он тщательно собрал и унес с собой. А ценного оказалось много. Кроме шлема и кольчуги, хоть и основательно заржавевших, но стоивших очень и очень недешево, Серебряных блях с пояса и с бруи были еще и массивный золотой перстень с камнем, объемистый кошель с серебряными монетами, несколько чисто женских вещиц из драгоценных металлов, полированное серебряное зеркальце, золотой гребень, золотой браслет, височные кольца, ожерелье из бронзовых бубенчиков. Мишку же пленил самострел. Какими-то сложными ассоциативными связями напомнивший ему армейский АКМ из той жизни. За эмоциями потащились прагматические размышления. В тот день Мишка впервые вспомнил дедовы рассказы о младшей страже. Возрождение старой традиции это был вполне реальный путь к созданию своей многочисленной команды, которая может стать кадровым резервом на всю оставшуюся жизнь. Вспомнить хотя бы тот же комсомол, связи и знакомства, сохранившиеся со времён молодости, продолжали действовать даже тогда. Когда уже не стал ни комсомола, ни страны, в которой он был. Пожалуй, дело реальное. Во всяком случае, пацаны на живое оружие и косиком попрут, и дисциплину терпеть станут, и командиром меня признают. Ну а дальше посмотрим. Чтобы от такой структуры я ничего по иметь не смог. Ну, жду утки. Гладко было на бумаге. Звести самострел Мишка не смог, не хватало сил. Может, и было у той женщины какое-то приспособление для натягивания тетивы? Но на месте её смерти ничего подобного не обнаружилось. Потеряла или ещё что? Пришлось напрягать инженерную мысль, основывающиеся главным образом на ещё школьных знаниях из области классической механики. Для начала Мишка попробовал определить силу натяжения тетивы, закрепив самострел на дереве, повиснуть на тетиве всем своим весом. Ничего не вышло. Потом Сарудив верёвочную подвеску Начал добавлять дополнительный груз и, наконец, добился своего. Самострел взвелся и встал на стопор. Оказалось, что для этого требуются усилия, примерно в два с половиной раза превышающие вес самого мишки. Со всей остротой встал вопрос о рычаге. Прикидывая так и сяк, делая деревянные модели мишки, в результате почти двухнедельных усилий удалось создать требуемую конструкцию. По расчётам выходило, что придуманный механизм будет приводить к самострелу в боевом положении, если на рычаг, закреплённый сбоку, надавливать ногой. Теперь всё это надо было как-то воплотить в металле. Без дипломатических переговоров было не обойтись, опять приходилось обращаться к деду. Однако жизнь снова внесла свои коррективы в Мишкины планы, да ещё такие коррективы, что, как говорится, не дай бог Однажды утром на тропинке, ведущей к пасеке, появилась телега, нагруженная домашним скорбом, которую тащили Немой и дядька Лафар. Сзади телегу подталкивали мать и Кузьма с Демьяном. Рядом с телегой шли жена Лавра, чётко Татьяна и Мишкины старшие сёстры, держа за руки малышей. То, что в телегу не было запряжена лошадь, удивления не вызывало. На пасеке коням лучше не появляться. Чулы не переносят запаха лошадиного пота. Могут зажалить котину насмерть. Но вот то, что всё семейство, собрав вещички, подалось из села, вызывало самые нехорошие предположения. Впрочем, долго терзаться догадками Мишке с дедом не пришлось. Всё объяснили лишь два слова, которые даже не сказал, а выдохнул Лавр. Моровое поветрие. Эпидемия. Как объяснил дядь Калабр, в ближайшей деревне, находившейся примерно в половине пешего дневного перехода от Ратного, пластом лежат уже почти все. Весть эту принесли беженцы, которых в село не пустили, да они и сами не очень-то набивались. Сообщили об опасности и пошли дальше. Было это с неделю назад, а вчера вечером у дедово-подворья появилась Юлька, заходить не стала, а крикнула матери с улицы, что в селе появились сразу четверо больных. Дядька Лавр долго раздумывать не стал. За пару часов погрузили всё, что можно было увести на трёх имеющихся телегах, забрали скотину и, не дожидаясь утра, отправились на пасеку к деду. Юлька не заходила во двор, покричала издали, значит, уже побывала около больных, боялась заразиться. Господи, если ты и вправду есть, помоги ей, не дай умереть. Откуда такие мысли, сэр? Вам всего 13 лет. Заткнись, мудак. Мне 50 с лишним, и я ничем и никому не могу помочь. Даже если бы там я был врачом, неизвестно, помогли бы мне мои знания или нет. А вот ей действительно 11, и она вместе с матерью будет ходить от одного инфекционного больного к другому и даже не подумает смыться из села, чтобы спастись. И никакой клятвы Гиппократа, никаких наград или привилегий. Делай, что должен, и будет то, что будет. Вот на таких юльках лежало больше тысячи лет и продержалось, а потом пришли борцы за общечеловеческие ценности, мать их всех. Что ж делать-то? Ничего, просто ждать. Вы ведь сер, даже молиться по-настоящему искренне не можете, так что учитесь у женщин. Они чуть ли не каждый год своих мужиков на рать провожают и ждут, ждут, ждут. Жизнь продолжалась. Мужики в три тапера за несколько дней поставили паудаля по от пасеки сруб. Близнецы в поте лица таскали с реки булыжники. Сначала для печи, потом для кузнечного горна. Мишку поставили пастиней большое семейное стадо. И вообще, было такое впечатление, что устраивается здесь чуть ли не навсегда. По вечерам за столом разговоры шли исключительно на хозяйственные темы. Чем крыть крышу у новой избы, где раздобыть глины для раствора, сколько времени осталось до покоса. Об эпидемии, о возвращении в село, об оставшихся там друзьях и родственниках, словно сговорившись, не произносили ни слова. Когда в кузнице, устроенной под навесом, запыхтели мехи и застучал молот, Совершенно неожиданно для Мишки оказалась востребованная его идея с косой литовкой. Дядька Лавр зазвал Мишку в кузницу и начал расспрашивать о подробностях. Мишка как мог отвечал, а на следующий день уже строгал ручку и благодарил Бога за то, что однажды из чистого любопытства поинтересовался тем, как устроена рогулька, или как она там называется, за которую держится одной рукой косарь. Экспериментировать тоже пришлось на себе, натирая кровавые мозоли и то загоняя лезвие в землю, то впустую промахивая им в воздухе. Зато, когда принаровилось и дело пошло, посмотреть на новый способ косьбы собралась вся семья. Получалось и вправду производительнее, чем горбушей или серпом. К тому же, стоя прямо косить мог и дед, несмотря на деревяшку вместо правой ноги. Поэтому через пару дней Мишка уже выступал в роли инструктора. Скажи ему кто-нибудь там, в прошлой жизни, что он будет учить перерожденных крестьян косить, Мишка даже за шутку это не посчитал бы, просто бы решил, что имеет дело с психом. Хорошо ли, плохо ли внедрял он передовую технологию, правильно или неправильно, но внутрисемейный статус Мишки эта история изменила. Однажды вечером, когда, еле двигаясь от усталости, он приплелся с покоса, дядька Лавр со словами «покоса». Ано, ну, давай-ка, мужик, повлёк его за мужской стол. Мишка даже решил, что это шутка. Ему только-только исполнилось 13. Он всё ещё жил на женской половине дома. "Давай, давай", приободрил его Лавр. "Мы вместе работали, вместе и есть садимся". Мать безмолвно добавила четвёртую ложку. Дед ограничился своим любимым "Э, а не мой, как и всегда", остался совершенно невозмутим. «Жуй, Минька!» — бодро напутствовал племянника лавр. «Да подумай, что бы еще такого полезного придумать? К деду не ходи, а давай сразу ко мне, вместе помудрим». «Ну-ну, мудрецы!» — деду такой подход явно не понравился. «Что, думаете, я совсем из ума выжил?» «Ну что ты, батюшка!» — сразу пошел на попятный лавр. «Просто не хочу тебя дел по пусту отвлекать, вдруг не получится ничего. А так мы попробуем, если что выйдет, сразу тебе покажем». Попусту, попусту. Да помню я, что он про эту штуку ещё в прошлом году толковал. Вот взяли бы, да тогда и попробовали, а то опять я во всём виноват. Да кто ж про виноватость говорит, батюшка? Мы же со всем уважением. Говорить не говорил, но подумал с уважением они. Михаила, а ты впрямь ещё чего выдумал? Сказать про самострел. Нет, дед Янна ждёт чего-нибудь по хозяйству. Вообще-то Лавр прав. Деда из дискуссии надо исключать. творческой жинки в нём ни не на грош, а консерватизма выше крыши. А Лавра интересует не столько результат, сколько процесс творчества, хотя и результат тоже дело важное. Прав был Александр Сергеевич. Нас мало избранных, счастливцев в праздных, пренебрегающих презренной пользой. Про дамка и о деду Улей, а с Лавром потом займёмся. Выдумал дед для пчёл. Что для пчёл? Домик я уже и делать начал. Ну пока не закончил. Что же им плохо в колодах живётся? Им-то, наверное, хорошо, но я про тебя подумал. Чтобы удобней было и чтобы деревья из лесу не таскать. Тогда давай доедай и пойдём, покажешь, где он у тебя. В принципе, устройство улья дед въехал почти сразу. Несколько раз вытащил и вставил рамки, снял и поставил крышку, потом выдал резюме. Лавруха вместе с Михаилой как только докоснем на тех полянах быстро доделывайте эту штуку первую же семью какая вылетит селим сюда наконец-то можно будет день-два провести с дядькой Лавром без дедова пригляда и потолковать о стоит ли начинать сразу с самострела может быть сначала лучше заинтересовать дядю чем-то что его по-настоящему увлечёт какую-нибудь механическую штуку над которой надо будет покорпеть Проведём вместе достаточно много времени, совместное творчество всегда сближает. Тогда легче будет уговорить его на модернизацию самострела. Если всё сделаю правильно, он просто-напросто воспримет это как ещё одну интересную техническую задачу. Через несколько дней, помогая Лавру доделывать мель, Мишка начал осуществлять свой план соблазнения изобретателя самоучки. Дядя Лев, я вообще-то дядеча о другом рассказать хотел, но деду это не интересно будет. Он не дослушает и запретит. Я конную косилку придумал. Конную? Это как же? Мишка притащил макет, сделанный из щепочек и воска. Вот передок от телеги. От того колеса, на котором едем, крутится другое колесо. К нему прикрепляется вот эта штука, вроде как гребень, и он ходит туда-сюда. А второй такой же гребень неподвижный, трава попадает между зубьями и срезается. Интересно, сам придумал? Да где ж такое увидишь? Это же надо будет как-то сделать, чтобы второе колесо быстро крутилось. Зубья должны плотно прилегать, а то траву только мять будет, а не резать. Железа много уйдет, или и гребень сделать дубовый, а только зубья железные. Все равно как-то надо, чтобы все одинаковыми получились». Дядька Лавр забыл всё на свете, ушёл в иной, недоступный окружающим мир, и в этом своём мире он был по-настоящему счастлив. Мишка даже почувствовал себя лишним, нахально подглядывающим за чем-то интимным. Дальше дни полетели как в угаре. Близнецы были безжалостно отправлены пасти скотину, дед ковырялся на пасеке в одиночку, а Мишка с Лавром засели в кузнице. спорили, ругались, радовались удачным решениям, начисто забыв о разнице в возрасте и каждый раз с удивлением обнаруживая, что день уже закончился, и кого-то из малышей присылают за ними уже в третий раз, потому что на столе уже всё остыло. Первое испытание закончилось полным провалом. Конструкции просто не хватило прочности, и она развалилась. О чем-очем, чем, а о сопромате Мишка знал только то, что студенты называют этот предмет сопрамуть. Потом выяснилось, что зубья надо делать из более прочного материала. Единственный металл нужного качества, имеющийся в наличии, был оружейной сталью. Лавр почесал в затылке, поскреб в бороде, высказался в том смысле, что дед его непременно убьет, и вытащил из телеги с железным ломом четыре меча. Приемку аппарата дед проводил истинно. Чрезвычайно дотошно. Сначала он пытался идти рядом с косилкой, потом, поняв, что на деревьяшке не успевает, уселся верхом. Но сверху было плохо видно, и он, свешиваясь с седла, доигрался до резкого прилива крови в голове, чуть не потеряв сознание. В конце концов, дед уселся на косилку сам, но по минутному соскакивал то, проверяя высоту стерни, остающейся после прохода зубьев, то выясняя, насколько успешно новая техника справляется с разными видами трав. Часа за два дед вымотался до полной потери сил сам и довел до белого коленя всех остальных участников испытаний, включая лошадей. В качестве заключения приемной комиссии лавру и Мишке был сделан выговор за то, что такая полезная вещь не была ими изготовлена до начала сенокоса. Предложение Мишке попробовать сделать еще и конные грабли положение не спасло, а наоборот усугубило. Думать об этом, оказывается, нужно было ещё зимой. Окончательно добив окружающих предложением измыслить конную ложку, которая сама бы прыгала в рот, дед удалился к любимым пчёлам. Немой, не вступая в дискуссии, повёл лошадей на водопой, а Лавр, не сходя с места, втянул мишку в обсуждение конструкции конных грабель. Впереди маячила перспектива создания мастерской по изготовлению и ремонту сельхозтехники. А уж в такой-то мастерской наладить производство самострелов, в конце концов, Генри Форд тоже начинал с мастерской по ремонту велосипедов. А чем, собственно, Лавр хуже Генри? Увы, конные грабли так и остались недоделанными. Жена Лавра Татьяна родила ребёнка раньше срока и мёртвого. Мать, сама успешно произведшая на свет пятерых, помогала ей чем могла. Вся семья не спала всю ночь, прислушиваясь к стонам пороженицы. Дед громко читал молитвы и обещал пожертвовать сельской церкви пуд воска. На результат родов это всё никак не повлияло. И злав разломал на вину ле душу. Целыми днями он сидел в кузнице бездумно перебирая железки. На обращённые к нему вопросы отвечал односложно или вообще не отвечал. Попытка деда поговорить с ним, начавшаяся с ласковых слов и утешений, постепенно перешла в крики и ругань, так так и закончилась. Понять его горе, конечно, было можно. Татьяна родила мёртвого младенца уже во второй раз. А ещё один его ребёнок, которому не исполнилось и месяца, умер во время предыдущей эпидемии. Но вот то, что он за 2 дня так ни разу и не подошёл к лежавшей после тяжёлых родов жене Мишку, откровенно покоробило. Потом Мишка подслушал разговор старших сестёр, из которого выяснилось довольно много интересных подробностей. Любовь Лавра и Татьяны начиналась почти по Шекспиру. Он был христианином, она язычницей. Познакомились они на княжнем по гости во время ярмарки. Там немой, впрочем, немым тогда он еще не был, затеял бороться с ручным медведем, приведенным с комарохами. Медведю, привыкшему, видимо, к исключительно показушным схваткам, манера борьбы Андрея сразу же не понравилась. Он несколько раз обиженно рякнул, безуспешно попытался цапнуть соперника когтями за задние ноги, а потом, когда от железной хватки Андрея в медвежьем организме что-то хрустнуло, просто-напросто вырвался и сбежал с жалостного захвата и пустился на утёк. Так уж получилось, что прямо на пути у перепуганного и разозлённого зверя оказалась Татьяна. Быть бы беде, если бы не Лавр. В лучших голливудских традициях выхватившей девушку из-под носа медведя, как киношные герои выхватывают ребёнка из-под бампера несущегося грузовика. С тех пор Лавр периодически начал пропадать из дома на 3-4 дня. До деревни, в которой жила Татьяна, было не близко, даже верхом. Пересудов по этому поводу в селе, разумеется, было предостаточно, но ничего особо необычного, ратницы в подобной истории в общем-то не видели. За 100 с лишним лет Замкнутая община без притока свежей крови обязательно бы захирела. Невесты из соседних деревень были, если не рядовым, то весьма распространённым явлением. Однако был и один существенный нюанс. Из того селения, в котором жила Татьяна, невест в ратном не было ни одной. Слишком упорно и беспощадно порой даже не без успеха сопротивлялись в своё время татьянины земляки вторжению пришельцев-христиан. Да и сейчас забредать, особенно в Вадимочку в их угодье, было небезопасно. Доездился в конце концов и Лавр. Однажды, уже ближе к концу зимы, конь привёз его домой без сознания с со плашным синяком вместо лица, сломанными рёбрами и следами нескольких наживых ударов на тулупе. Слава богу, тулуп был из медвежьей шкуры, а удары пришлись вскользь, та тело не достали. Но этам, однако, романтическая история не завершилась. Когда улов рух и зажали рёбра, он втроём с братом Фролом и Андреем, надев под тулуп и кольчуги, наведали Статьянину деревню на праздник проводов в зиму. Шум рауха они там навели. По всему было видать изрядного, потому что возвратились назад с победным видом, чужими сонями, наполненными трофеями и невестой, начисто обалдевший от такого способа сватовства и не знавший радоваться или плакать. В общем-то, и этот сюжет для ратнинцев был не нов: добывать невест лехими налётами молодым мужикам приходилось не единожды. Даже сельский священник не порицал, ибо невинных дев вырывали из язычества и приводили в лоно православной церкви. Технология улаживания скандала тоже была не нова. Дед оделся по-праздничному, нагрузился подарками и отправился к родственникам невесты. Но не тут-то было. Назар он вернулся, хотя и небитым, но мрачным. Татьяна, оказывается, сошли, похищенная демонами, и уже справили по ней тризну, как по умершей. Вообще-то, помню я о том, какое впечатление производит на людей лицо Андрея, прошедшего в боевой раж, а именно он прикрывал отступление братьев. В разговоры о демоне можно было поверить. Так Татьяна приобрела мужа, но лишилась всей прежней родни. И вот человек, из-за которого ей пришлось расстаться с отчим домом, разорвать все связи с родными и друзьями, оставил её в самый тяжкий час её жизни. Ну и что ты ему скажешь, самый умный, да? Двинет он тебя так, что костей не соберёшь. Вот и весь результат. А кто, если не я? Делай, что должен, и будет то, что будет. Главное, удиви его чем-нибудь, заставить выйти из круга, по которому у него сейчас мысли крутятся. заставить взглянуть на ситуацию по-иному. Может, получится всё-таки я его за это время узнал, понял что-то. Мишка зашёл под навес кузницы, сел рядом с Лавром, помолчал. Тебе чего, Михаила? Да, я вот подумал, дочка у тебя всё-таки появилась. Мишка указал на настоящую неподалёку косилку. Ты её из ничего создал, всё равно как родил. Вот только ты один и понимаешь. Для них, для всех это просто железяка, а мы с тобой в неё душу вложили. Обидно, когда тебя не понимают. Да и хрен с ними, пусть не понимают. Мы с тобой, Михаил, ещё такое придумаем. Птицу железную сделаем и по небу полетим. Можно и птицу, кстати, не так уж и трудно. Ну, надо только чтобы на душе легко и светло было. Мы с тобой, когда её придумывали, радостно ведь было. Было. Ещё будет. Сегодня жизнь не кончается. Что ты про жизнь знаешь? А вот и знаю. Вот когда новую задумку делаешь, ты сам сказал, что светло и радостно, так? Ну, так. А если не просто так, а для кого-то, к примеру, подарок придумываешь, делаешь и представляешь, как человек обрадуется. Ещё лучше же, правда? Тоже правда. Лавр тяжело вздохнул и достал откуда-то из-за спины свёрток, развернул трепицу. И Мишка увидел у него на ладони дивной работы женское украшение – серебряные височные кольца с подвесками. «Что ж, мне их теперь самому себе дарить? За дочку?» «За что Андрей деда как отца родного почитает?» «Как за что? Он ему жизнь в сече спас. Не просто спас, своей жизнью рисковал и здоровьем поплатился. Ну и к чему ты это?» Девки говорили, я слышал, лекарка тетя Таня рожать вообще запретила, сказала, помереть может. А она тебя порадовать хотела, жизнью рискнула. Да что ты понимаешь? Понимаю, что рискнуть в один миг сгоряча – это совсем не то, что почти целый год думать, помрешь или не помрешь. Это ж как любить надо, какой свет в душе иметь. Ну, не получилось, так ведь и у деда тогда могло не получиться. Мало-то еще о таком рассуждать. Вас у Фрола пятеро могло бы и у меня столько же быть. Мы теперь не уфрола, мы теперь у тебя. Ты же хотел бы, наверное, чтоб с тобой сын над твоими задумками бился, как мы с тобой над косилка этой. Я соврал, наверное, не думала, так я на умру, не умру. Она радовалась, подарок тебе готовила. Ты же сам сказал, что это самая большая радость. Да откуда ты знать можешь, с сопляк ещё совсем? Мы же с тобой там душу видим, где она другим не видна. Вот и знаю. От возраста это не зависит. Ты-то сам, когда душу в железе увидел, «Наверное, тоже пацаном еще был?» «Меня Кирьян покойный научил. Я к нему в кузницу все бегал, посмотреть. А он однажды, возьми и спроси меня, ты и как узор на этом браслете навел бы?» «Ну я и показал, а он пошел к отцу и предложил меня в ученики взять. Сказал, что я красоту понимать могу. Отец сначала ни в какую, а потом согласился. А у Кирьяна сын, хоть на кузнеца и выучился, да только самые простые вещи делать может». Сначала обижался на меня. Думал, я какой-то секрет скрываю. А потом, видно, понял. Не дано. Зря, значит, обижался. Выходит, зря. А ты на тюдю Таню. Она же для тебя старалась, себя не пожалела. Неужели не чувствуешь? Или тоже не дано? Что же ты за пацан такой? Попом, наверное, станешь так в душу залезть. Даже и прогнать тебя язык не поворачивается. Это не я. Это отец Михаил с тобой через меня говорил. Он умеет. Значит, правду говорят, что тебя отец Михаил чему-то такому учит. Он просто меня думать учит. Этому тоже учиться нужно, как ремеслу. И тоже не всякому даётся. Вот оно как. А придумки твои тоже он? Я же говорю, думать учит. Оттуда и придумки, чудеса. А не врёшь? А зачем? Ну, мало ли. А если правда? Нет, не может быть. Ты же дитё ещё, не мог ты сам. Ну хорошо, если так, то дай совет. Или не можешь? Могу. Пойди к ней. Можешь не говорить ничего, просто посиди рядом, за руку подержи. А ещё лучше расскажи ей про то время, когда ты её первый раз увидел, что думал, что чувствовал. А если станет прощение просить? Ты же сам говоришь, она не виновата ни в чём. Я говорю, если станет. Не давай ей виниться. Она для тебя жизнью рисковала. А это лавр показал на височные кольца. А это потом, когда оба душой отмякнете. А можешь и совсем не давать, потом случай будет. И правда, что ли, сходить? Как же это ты меня так а дётя же ещё. Ну я же объяснил. Ну, я пошёл тогда. Бог помог дядя Лавр. Доволен? Ты хоть понимаешь, как рисковал? Психотерапевт грёбаный. Ещё и про отца Михаила наврал. Не стыдно? Нет, не стыдно. Помог двум хорошим людям, а отец Михаил, если и узнает, думаю, одобрит. Он-то ведь обязательно помочь бы попытался. Да и не врал я особенно, просто сказал то, что и он, наверное, бы сказал или близко к этому. Мишкины размышления прервал раздавшийся сбоку шорох. Мама, ты что, всё слышала? Мать, ничего не отвечая, молча обняла Мишку и прижала его к себе. Мама, не надо плакать. Я как лучше хотел. Я Я что, что-нибудь неправильно? Всё правильно, Мишаня, всё правильно. Ты молодец, только не мог учи Михаил такого сказать. Он монах, женщин не знает, видать, и правда, он тебя думать научил, вот только не рана ли? Ну если я всё правильно, почему же рана? Потому что даже правильные дела не всегда делать надо. Кас спустя полгода Мишка понял смысл сказанного тогда матерью. Понял, когда увидел, как дядька Лавр нёс её на руках через двор, от саней к крыльцу. Понял, что никому он тогда ничем не помог, и что влез со своим дурацким самомнением туда, где делать ему было совершенно нечего. Влез, не подумав, что в очередной раз выходит за пределы роли пацана, играть которую он был обязан. Играть очень старательно и дисциплинированно, именно потому, что жизнь Не игра. Как простила его за это мать? Размышлять на эту тему было совершенно бесполезно. Ответ на такой вопрос знают только матери, и это совершенно никак не зависит от того, в каком веке они живут. В чём же тогда разница между XII веком и XX? Пожалуй, только в одном. В XX веке Мишка не смог бы сослаться на священника, но мог бы сослаться на интернет. Только вот подействовало бы. После произошедшего жизнь на пасеке вроде бы не изменилась, только в разговорах, после долгого обета молчания «нет-нет», да и начали проскакивать темы, касающиеся оставленного села. О том, что огороды, наверное, совсем заглушили сорняки, о том, что скоро жатва и в поле, хочешь не хочешь, надо будет выходить. В конце концов, надо было что-то решать и с жильем. То ли готовиться зимовать здесь и тогда готовить избу к зиме, то ли возвращаться в село. Но было непонятно, можно ли. Мишка тоже ломал голову вместе со всеми, но придумать смог только способ получения достоверной информации из села. Мама, а собаки человеческими болезнями болеют? Не знаю, не слыхала о таком. Значит, если я чифа в село пошлю, он не заразится и зараз сюда не принесёт. Ну кто же его знает? А ты что задумал-то? Чиф Юльку хорошо знает. Если я ему велю Он к ней побежит, а я ему на ошейник грамотку берестиную повешу. В грамотке напишу, что если с собакой зараза может передаться, то пусть Чифа привяжет и сюда не пускает, а если не передается, то пусть напишет, как дела в селе и можно ли нам возвращаться. «Не знаю. Батюшка, что скажешь? Может и правда пса послать?» «А ежели Юлька твоя уже померла, Чиф покрутится-покрутится и назад прибежит, да заразу с собой принесет, что тогда?» Можно чифу на шею что-то яркое привязать, влезла в разговор Машка. Ну, хоть платок. А в грамотке Минка пусть напишет, чтобы Юлька, если живая, платок сняла и у себя оставила. Если увидим, что пёс с платком вернулся, значит, Юлька померла, и дядька Лавры его из лука застрелит. Ай, мама, чего Минка дерётся? Я тебя тогда на твоём же платке и удавлю. Михаила. Не трожь сестру, рыкнул дед. Я тебе что сказал? А ну убери руки. А ты думай, что говоришь, курица. Чиф в любое время вернуться может, даже ночью. Что Лавру так и сидеть день и ночь с луком? И откуда нам знать, с какой стороны он прибежит? А что ж делать-то? Михаила, отпустишь пса не отсюда, а уйдёшь подальше в сторону села. Там его и встретишь, если поймёшь, что грамотку твою никто не читал. Если поймёшь, что грамотку никто не читал, назад не возвращайся. Возьми харчей побольше, топор, нож, ну и прочее. «Что для жизни надо, и поживешь в лесу, мисси, чишка. Ежели после этого не заболеешь?» «Батюшка, да что ж ты делаешь?» – заголосила мать. «Не пущу сына на смерть!» «Молчать, баба!» «Нашим мужикам на смерть ходить не привыкать. И вовсе не обязательно он помрет. Дитё ведь ещё, ты подумай. Один в лесу помирать будет, даже воды подать некому. Не пущу!» «Лавруха, Андрей, заприте её и не выпускать!» «Что уставились? Думаете, мне легко?» «Делайте, что сказано!» Лавр даже не пошевелился. Немой спокойно, с невозмутимым, как всегда, видом, поднялся с лавки и, обхватив Анну-старшую поперек туловища, потащил к избушке, первоначально поставленной на пасеке. «Мишаня, сынок, не ходи, не слушай старого, он любого сгубит!» «Не трогай мать, урод!» — Мишка догнал немого и вцепился ему в руку. «Отпусти! Отпусти, я сказал!» Не мой, вроде бы даже и не сильно двинул рукой, отмахнулся как от мухи, но мишку, словно сбила автомобилем, он отлетел в сторону и покатился по земле. Ну-ка, взял, молись, сам научил. Рукоять, как кинжала, привычно легла в руку. В том, что он не промахнётся, Мишка был совершенно уверен, в том, что убьёт тоже, и ни малейших колебаний или сомнений. Рука Лавра прервала замах смертельного броска в самый последний момент. Мишка снова полетел на землю, а когда смог подняться, тела Немова и Лаврентия уже сплелись в складке. Прекратить, я кому сказал? Лавруха прекратить не для. Дед Шкандыбал на деревьяшке уже заносил для удара неизвестно где подобранный дрын. Занести-то занёс, но так и остановился с поднятой рукой. Дорогу, где ручившимся, загородили Мишка и Чиф. У обоих обнажая зубы одинаково приподнята верхняя губа, а у внука в руке ещё и поблескивает отточенная сталь. Мишаня! Крик матери раздался почти одновременно с придушенным хрипом чифа, и тут же правую руку резануло болью. Дед фехтовать не разучился, а то, что в руке у него была палка, а не меч, дело десятое. Следующий выпад тычком в солнечные сплетения заставил Мишку скорчиться на земле. Когда он сумел продышаться и поднять голову, Открывшаяся картина красочно иллюстрировала полный и безоговорочный провал бунта против главы семьи. Лавр лежал на земле лицом вниз и, видимо, пребывал в глубоком нокауте. Немой, с окровавленным лицом и в разорванной рубахе, подпирал колом дверь в избушке, из-за которой доносились истерические крики матери. В нескольких шагах от мишки пластом лежал чиф, а на крыльце нового дома Башка и Анна младшая суетились возле лежащей тётки Татьяны. Та, видимо, выбралась из дома на крики и упала, потеряв сознание. Рядом в два горла ревели перепуганные Симка и Елька. Долго разглядывать пейзаж после битвы мишке, впрочем, не пришлось. Созерцание прервал крепкий удар палки и голос деда: "Ты на кого оскалился, щенок?" Новый удар. Третьего мишка дожидаться не стал. откатился в сторону, палка ударила в землю. Щенок, говоришь? Ну я тебе сейчас покажу цирк на паровой тяге. Щенков ты путных не видел, отставной майор. Мишка ещё раз перекатился, но уже никуда попало, а осмысленно в сторону валявшегося на земле кинжала. Потом приподнялся на корточки и прыгнул к оружию. Пальцы уже почти коснулись рукояти, когда немой, не мудрствуя особо, просто наступил ногой на уже пострадавшую от дедовой палки руку. Мишка взвыла от боли, а не мой, ухватив его за шею, действительно как щенка, потащил к деду. Дед почему-то не стал их дожидаться, а, отвернувшись, похромал к крыльцу. Впрочем, намерения его тут же и разъяснились. Анька, плеть синее принеси. Паруть будет старый хрен. От него они не вырвешься, по яйцам ему ногой дать, что ли? Мишка попробовал осуществить задуманное, но и мыть даже не стал ничего особенного предпринимать, просто встряхнул пацана так, что лязнули зубы. Анька Стирва уже протягивала деду плеть. Ну, кабелёк, первые зубки прорезались. Андрюха, поставь его на ноги, посмотрим, какой породы у нас пёсик подрос. Дед взмахнул плетью. Мишка сосредоточил все силы на том, чтобы не унизиться, закрываясь руками или пытаясь уклониться от удара. Плечо и спину ожгло болью, совсем неподвижным остаться не удалось. Вздрогнул, моргнул, но руки удержал и стоять остался прямо. Дед кинул плеть Мишке под ноги. «Подними и подай!» «Не буду». «Ну, как хочешь, мучик. Андрюха, подай!» Больно, блин. Но голос вроде бы не дрогнул. «Надо разозлиться, тогда выдержу. Если пнуть деда по здоровой ноге и сразу же толкнуть, даже моего веса хватит, а потом...» ниму и ничего не даст сделать. Ух, едри твою. Плеч свиснуло ещё раз, потом опять упала под ноги. Подними и подай. Не буду. Андрюха, подай. Ещё удар. Подними и подай. Не буду. Крепкого паренька вырастили. Андрюха, подай. Запорича старый дурень, в обморок что ли брякнуться. Тем более, что и в самом деле что-то мне как-то Подними и подай. Не буду. Всё, спёкся. Но смотри, ни слезинки и стоял твёрдо, наша кровь. Неси его в дом. Что? Нет, не выпускать. Пусть запертая сидит. Из-за неё весь сырбур начался. Сейчас опять. Раз куда хтается. Анька, там на полке гусиный жир с травами. Помажешь ему спину. И Татьяна, Татьяну приберите, чего вылезла? Андрюха, ты пса не убил случайно? Нет? Только оглушил. Правильно, молодец. Привяжи его, пока в себя не пришёл, ещё кидаться начнёт. Машка, ты где? Ага, здесь. Принеси ведро воды. Вылей дядьке Лавру на голову, а то что-то долго не встаёт. Ты ему ничего не сломала, Андрюха? Не знаешь? И то верно с горяча не поймёшь. Сам-то рожа умой, как он тебя. Есть силушка, да характер жидковат, не то что Фролушка-покойник. Михаила-то в WhatsApp пошёл, характерный. Ты как думаешь, Андрюха? Нож оставлять ему или забрать? Он ведь тебя запросто убить мог, Лавруха помешал. Оставить? А не боишься? Ну и что, что пацан? Ты его сам ножи метать выучил. Что, плохо учил? Хорошо учил и не боишься? Ну, смотри. Эх, добрые молодцы, устроили веселуху. С комарохи такого не покажут. Пришёл в себя Мишка только утром следующего дня. Однако, это что ж я всю ночь в отрубе был? Вряд ли, скорее всего, обмарок перешёл в сон такой, я слышал, бывает. Блин, ну напихали мне вчера от души. Спину жжёт, но не очень сильно. И голова. С головой тоже непорядок. Пару раз я вчера в нокдауне побывал. Сначала не мой двинул, потом Лавр. А может, и не нокдаун, а нокаут. Что-то смутно некоторые вещи помню, а некоторые вообще. Когда не мой Лавр вырубил? Где дед палку взял? Откуда чиф появился? Нет, не помню. Значит, отключался. Неудивительно, что голова болит. Потом же ещё дед несколько раз палкой огрил, но вроде бы не по голове, ещё плетью четыре раза или пять. Всё равно для пацана достаточно. Да чего же пить хочется, и нет никого, придётся вставать. Решить оказалось легче, чем сделать. Едва он сел на лавке, всё вокруг поплыло. В горло подкатила тошнота. Мишка попробовал для устойчивости ухватиться за край лавки и почувствовал, как правое запястье резануло болью. поднёс руку к глазам. Да, похоже, эта часть тела пострадала больше всего. Запястье было туго забинтовано, но пальцы и часть ладони, видимо, из-под повязки, распухли и посинели. Это ж дед мне палкой врезал, а потом на него ещё ногой наступил, падла. Мишка попробовал пошевелить пальцами, слегка двинуть кистью руки. Перелома, кажется, не было, но всяких там гематом, растяжений, ушибов и прочих удовольствий наверняка полный набор. Придерживаясь здоровой рукой за стену, добрался до кадки с водой, напился. Не сказать, чтобы здорово полегчало, но переместиться обратно к лавке получилось уже лучше. Второй раз Мишка проснулся от осторожных прикосновений к спине. Кто-то смазывал ему следы от плети. Тише, тише, я уже почти закончила. Голос был Машкин. Я давно так валяюсь. Второй день уже. Есть хочешь? от одной мысли о еде, сразу затошнила. Нет, попить подай. Машка притащила ковшик с водой. Что у меня со спиной? Заживает уже, и жар спал, а вчера ты совсем плохой был. А с головой? А что с головой, болит? На голове ничего не видать. Где болит? Покажи, я холодненького приложу. Мать все заперта? Ага, дед выпускать не велит. А дядь халавр? Кузни лежит, в дом идти не захотел, а у немого бровь рассечена и ухо распухло. Вы что, позавчера сбесились все, что ли? А Анька и рада стараться, плетку в клювике принесла. Да кто ж знал, что он тебя так полосовать станет? И ты тоже уперся. Повинился бы, поплакал, сделал бы, что дед велел, глядишь, и он отмяк бы. Это ты и плачь, да винись. А у меня дед с немым этот день еще вспомнят. Я за мать им обоим уши до жопы стянул. «Скажи спасибо, что не запороли тебя. Ишь, грозится еще. Да не мой тебя одним пальцем. Я не всегда пацаном буду, дождусь своего времени». «Да что ты говоришь такое? Совсем опалоумил? Может, тебя и правда по голове?» «Машка, что там?» — раздался от двери голос деда. «Очнулся, говорит. Что говорит-то? Ругается. Не в себе, наверное». «Если ругается, то как раз в себе». Если может, пусть поднимается. Пёс без него 2 дня уже не жрёт и не пьёт. Кого в село пошлём? Аньку пошли, дед. Она плёдку в зубах носить умеет. Щинок ядрёна матрёна. Дед грохнул дверью и застучал деревяшкой по ступеням крыльца. И дурак, ты его ещё больше рассердить хочешь? Идите вы все в самые разные места. Ну и лежи тут. Насердит их воду возят. Вообще-то наваляли мне по заслугам с ножом на голову семьи. Может и правда зубки привизаются. 13 лет, всё может быть. Других признаков пока нет, но не мова бы я грохнул, если бы не Лавр. Грохнул бы. Второй раз за оружием потянулся, потянулся. Интересно, зачем? Что бы я сделать смог? А ведь были же какие-то намерения. Наверняка глупость какая-нибудь. Насар. Да, и что теперь? Дед, командир со стажем, всяких обламывал, не вы первый. покориться, просить прощения. А какие могут быть ещё варианты? Патриархальный уклад, глава семьи, формальных изъявлений покорности потребует по полной программе. Сам себе потом противен будешь. Не покоряться, дед найдёт способ, через его руки сотни новобранцев прошли. Да и взрослых мужиков он себе подчинял безоговорочно. Тут, пожалуй, ничего не светит. Что ещё подросток может в подобных обстоятельствах «Помнится, у Горького похожий случай описывался. Тоже дед внука выпорол с перебором. Потом сам пришел в гостиницу, какой-то принес, кажется. Но там не тот вариант. Скатерть, что ли, внук испортил? Обычная шалость. А я попер против устоев. Дед мирится и не подумает». «Ну что ж, сэр, не выходя за рамки образа, остается только одно – сбежать из дома. Вторая половина лета лес прокормит. Или все же не стоит?» А вот хрен вам, а не формальные изъявления покорности. Роль ролью, но и самим собой оставаться тоже как-то надо. Мишка поднялся, попробовал сделать несколько шагов, ноги держали твёрдо, почти. Выглянул наружу поблизости, никого не заметил. Недалеко от крыльца на верёвке висели три рубахи, его собственная, Немова и Лавра. Похоже, после позавчерашних номеров бабам пришлось приводить в порядок одежду всех троих. Вернувшись в дом, начал соображать, что нужно взять с собой, и совершенно неожиданно для себя обнаружил на лавке мешок со всем необходимым. Рядом лежали его тулупчик и шапка. Под тулупчиком обнаружился пояс с двумя мишкиными кинжалами, а под лавкой небольшой по мишкиной руке топор. Значит, где-то своего плана не отказался и приказал всё подготовить. Тем лучше. Мишка собрал всё имущество и снова осторожно выглянул во двор. Никого. Дед наверняка у колопчол, мать заперта, Лавр в кузнице с сёстры. Как раз время дойки. Значит, только не мой и малыши. Да ещё чётка Татьяна, но она лежит в доме за занавеской, и Мишка за 2 дня её даже не слышал. Малыши правда могли увязаться за сёстрами, про ноломолочка попить. Где может быть не мой? Где угодно. Придётся рискнуть. Выскочив из дома, Мишка стянул с верёвки и торопливо напялил свою рубаху. Холстина неприятно коснулась поротой спины, но было вполне терпимо. Дважды полоснув накрест кинжалом рубаху немого, Мишка подался за дом, чтобы не торчать на открытом месте. Чиф! Чи-и-и-ф! На этот шепот Чиф был приучен откликаться негромко или вообще прибегать молча. Во всяком случае, пес знал, что когда его зовут таким способом, шуметь нельзя. И действительно, откуда-то от полемницы дров Донеслось негромкое паскуливание. Увидев хозяина, пёс радостно вскочил, но Мишка тут же припал к земле и двинулся к Чифу ползком. Эта ситуация тоже была неоднократно отрепетирована. Чиф мгновенно насторожился и начал оглядываться и принюхиваться. В своё время Мишке пришло в голову сделать из пса своего рода систему дальнего обнаружения, и сейчас затраченные усилия и время могли окупиться с торицей. А бреза впривязь. Мишка осторожно тронулся в сторону леса. До ближайших деревьев оставалось совсем немного, когда Чиф тихонько рыкнув повернул голову влево. Оба медведца припали к земле и полежав пару минут неподвижно, увидели немово, который шагал от леса к пасеке со связкой жердей на плече. Был он достаточно далеко, но Мишка для страховки выждал ещё некоторое время, а потом опрометью бросился в лес. Преследований можно было не опасаться. Хороших охотников-следопытов в семье никогда не было, жили другим. Единственный, кто реально мог бы отыскать Мишку в лесу, Чиф, бежал рядом. Через некоторое время беглецы оказались примерно в том месте, откуда Мишка и планировал отправить Чифа в село. Обиды обидами, а долг перед семьей есть долг перед семьей. Если эпидемия продолжается, надо готовиться к зимовке на пасеке и без хлеба. Выходить в поле невдалеке от Ратного значило, что почти наверняка подцепить заразу. Если же обстановка улучшилась, надо было срочно возвращаться домой. Хлеб ждать не будет. Признайтесь, сэр, кроме долга вами движет еще и личный интерес. Очень хочется узнать о судьбе леди Юлии, не правда ли? Правда, чего тут скажешь? Правда. Смешно, но 11-летняя девчонка очень наглядно продемонстрировала, Чем чувство долга отличается от исполнения служебных обязанностей. В конце 20 века я такого что-то не наблюдал. Полный тисер, а солдаты в Чечне, они выполняли приказ. Ну ладно, а учительницы, падающие в голодный обморок прямо в классе. Это же не газетные утки, вы сами знаете, что это правда. Там было с кого спросить? Кто развалил державу, разворовал миллиарды, лезал в жопу американцам? Да что говорить? А здесь слепая сила стихии и одиннадцатилетняя девчонка. И там тоже были такие, были, не сомневаюсь, но увидел своими глазами я это только здесь. И самое главное поверил, что именно так и надо жить тоже, только здесь. Делай, что должен, и будет, что будет. Оказывается, это не только слова. Мишка развёл костерок, преодолевая отшануту, заставил себя поесть, щедро поделившись с Чифом Потом принялся выцарапывать на куске бересты буквы. «Юленька, я очень надеюсь, что ты жива и здорова. Пришли, пожалуйста, весточку с Чифом. Можно ли возвращаться в село? Если нет, то посоветуй, чем помочь чётке Татьяне. Она родила раньше времени мёртвого ребёнка и уже несколько дней очень плоха. Минька». Вот и всё послание. «Даже это отсылать стыдно. Она там рядом со смертью, а ты смылся и ещё помощи просишь. А что делать?» Чиф, где Юлька? Ищи. Ищи, где Юлька. Юлька, Юлька, ищи, чиф, ищи. Пёс покрутился на месте, потом нерешительно отбежал на несколько шагов в сторону ратного и вопросительно оглянулся на хозяина. Хорошо, чиф, хорошо. Ищи Юльку. Чиф пояснил наконец, что от него требуется, галопом рванул в сторону села. Теперь оставалось только ждать. Мишка завернулся в тулупчик, привалился к стволу дерева и незаметно для себя задремал. Гражданин Ратников Михаил Андреевич, вам предъявляется обвинение в незаконном хранении холодного оружия и покушении на убийство гражданина Немова Андрея. Он же люд, он же падла, он же урод, он же козёл, инвалид II группы, проживающего по адресу: Турово-пинское княжество, село Ратное Туровского района, улица Деда Корнея, дом 2. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации вам Перед предъявлением постановления о взятии под стражу надлежит быть облизанным служебно-разъестной собакой по кличке Чиф. Чиф, Чиф, перестань. Блин, приснится же такое. Чиф, хватит лизаться, записку принёс? Есть. Молодец, Чиф. Спасибо, собачка. Ай, молодец. Ай, хорошо. Да отдай ты письмо-то отвязать, псина. Возвращаться можно. Уже 11 дней новых больных нет. Татьяну визите осторожно, не растрясните. Вот писа не было, но всё было понятно и так. Ни чума, ни оспа, ни ещё какая-нибудь гадость, от которой вымирают целыми городами и провинциями. Юлька жива, новые больные не появляются уже больше 10 дней. Ночью Мишка пробрался на пасеку и повесил берестяную грамотку, полученную от Юльки, на то самое место на верёвке, где висела разрезанная им рубаха Анимова. Вернувшись на опушку леса ближе к полудню, он увидел нагруженные телеги и суету сбора дело сделано, можно было начинать карьеру без призорника.